«Эпилог. Свадьбу все таки решили отложить на утро. Уже слишком поздно. К тому же вы едва держитесь на ногах и наверняка заснёте во время церемонии», — заметил архиепископ. «Так что я распорядился приготовить вам спальни. «Не боитесь, что мы пустимся во все тяжкие, ваше преподобие?» — поинтересовался Берти. «В твоём состоянии, мой мальчик, это будет подвигом», — парировала Леди Вайлет. Капитан хмыкнул, но возражать не стал. Как и Одри. Пожилав спокойной ночи, она поднялась в отведенную ей комнату. Рухнула на постели и открыла глаза уже утром. Одевшись, она спустилась к завтраку как раз в тот момент, когда слуга открыл входную дверь. «Джорджиана!» Одри радостно устремилась ей навстречу. «Одри, вы еще не обвенчались?» «Нет». Архиепископ назначил церемонию на полдень. «Прекрасно. Значит, я успела». Джорджи, услышав голос сестры, Альберт сбежал по лестнице. Надеюсь, ты добралась без приключений. Конечно, ведь они достались тебе. Ночь в катакомбах. Я чуть не убила юного Дэшвуда, когда он рассказывал мне про вас. Такое приключение и без меня. Удри с изумлением смотрела на рыжеволосую красавицу, сетующую, что она не смогла побродить по грязным катакомбам. Ты еще можешь попросить Ричмонда проводить тебя туда? и потом выйти за него замуж? Благодарю покорно. Он приятный молодой человек, но не в моем вкусе. Он очень мне помог. Чего нельзя сказать об его отце. Примерский тип. Надеюсь, он получит по заслугам. Берти только промычал что-то в ответ. «Молодые люди, думаю, вам лучше пройти в столовую». Властный голос заставил всех обернуться. «Доброе утро, леди Вайлетт». джорджана склонилась в реверансе. Скорее из уважения к возрасту хозяйки дома, чем к титулу. «Джорджа, милая!» Та улыбнулась. «Какими судьбами?» «Скажем так, Берти сказал, что его невесте на свадьбе нужна подружка. Я не смогла отказать». «У тебя еще есть время», — сообщил ей брат. «Макс здесь, так что, если ты передумаешь». «Как до этого я боялась Макса», — фыркнула Джорджиана. «А вот тебе стоит побеспокоиться, потому что очень скоро здесь будет отец». «Что?» — ахнула Одри, прикладывая ладони к мгновенно залившим щекам. «Да, какая-то старая перешница из Хотфилда. Прошу прощения, ты это ни в коей мере не относится к вам. Искренне на это надеюсь, дорогая. Так вот, она начала наводить справки про тебя и Одри. В результате все дошло до мамы. Но почему они едут сюда, а не в Хотфилд? Ну, они ехали туда». Ну, мы встретились в гостинице, куда меня привез Джон Джозеф. Кстати, он прихватил твой мундир, так что венчаться ты можешь при параде. Ты все рассказала герцогу? Поинтересовался капитан, не давая себя сбить с толку. За кого ты меня принимаешь? Нет, я только сказала, что Одри достойная девушка, и вы любите друг друга. А, вот они. Одри услышала, как к крыльцу подъехал очередной экипаж. Лакеи распахнули двери, и герцог с герцогиней Дестерширски вошли в дом. «Берти!» Увидев, что сын держит руку на перевязи, герцогиня подбежала к нему. «Джорджи, она гадкая девчонка, почему ты не сказала, что брат ранен?» Она с возмущением посмотрела на дочь. Аудри заметила, что глаза у герцогини зеленые, как и у старшего сына. «Мама, все в порядке». Капитан Линдгейт нежно улыбнулся ей и повернулся к отцу. «Рад видеть вас, сэр». Взаимно. Серые глаза скользнули по Одри. «Как я понимаю, это и есть твоя избранница?» «Да». Подхватив девушку под руку, Альберт подвел ее к родителям. «Матушка, отец, позвольте вам представить мою невесту. Одри де Лакруа». Одри склонилась в реверансе. Ноги дрожали, и она опасалась, что упадет. «Может, мы, наконец, пройдем в столовую?» Иронично осведомилась леди Вайлет, прерывая затянувшееся молчание. «Меня жутко раздражает, что я не могу позавтракать в собственном доме». «Вайолетт», — герцогиня всплеснула руками, — «прости, пожалуйста, мы совершенно забыли». «Я понимаю», — жена архиепископа улыбнулась, — молодежь. молодёжь». «Да, чем старше, тем хуже». «Благодарю, мама». Хором отозвались Берти и Джорджи. Одри только улыбнулась, глядя на их слаженность. «А где Томас?» — поинтересовался герцог, пропуская дам в столовую и заходя следом. «Как обычно, утром он пестует свои розы. Назвал новый сорт в мою честь». «Это заслуженно», — кивнула ее светлость. «Ты сама цветешь. «А твоя дочь назвала меня старой першницей». «Я же говорила не про вас». — возмутилась Джорджиана. — А про эту? Как ее. Мама, кто писал по поводу Берти и Одри? Насколько я помню, некая миссис Бакстер. Стоило догадаться, — пробормотал Берти. Вот откуда Харрисона узнали, где Одри. Девушка только вздохнула. Я думала о ней лучше. — О, нет, она жутко вульгарная особа, — подтвердила герцогиня, пока они все рассаживались за стол. «Осмелилась интересоваться моими родственниками и требовать их перечислить в ответном письме». «Какая дерзость!» — посетовала леди Вайлетт. Берти с сестрой, понимающе переглянулись, а Одри опустила голову, пряча улыбку. В этот момент двери распахнулись, и в столовую вошел маркиз Дювель. «Берти, я. Он замер, а потом расплылся в улыбке. «Отрадно видеть, что почти все семейство в сборе. Здравствуй, дорогая!» «Отец, каким ветром вас занесло сюда?» Он подошел к матери и поцеловал ее, а потом пожал руку герцогу. «Должны же мы поприсутствовать на свадьбе хотя бы одного из сыновей», — рассмеялась герцогиня, обмениваясь приветствиями с вошедшими следом Рабелла и Уорвиками. «Мама, у вас есть Гриффин», — запротестовал капитан. «Он слишком юный вообще сейчас в колледже. «Не думаю, что он станет переживать, что пропустил весь этот бардак». Макс отодвинул стул для жены и присел рядом. берти я уже написал командующему по поводу Хотфилда». «И какая же официальная версия произошедшего?» — поинтересовался герцог. Он откинулся на спинку стула с улыбкой, смотря на старшего сына. «Но...» Викарий Торнтон был одержим тьмой. В результате древняя магия поглотила его душу клеп! Возмущенно зазвучало в голове у Одри. Она привычно отмахнулась от своего дара. «Некий Стивен Челоком будет признан зачинщиком волнений и, скорее всего, казнен. Но, возможно, казнь заменит каторжными работами. Самое ему там место!» — кивнула Джорджиана. "Фи, Джорджа, как же милосердие!» — вмешался Джаспер Уорвик. «Но кто бы говорил!» Ржеволосая красавица лукаво улыбнулась ему и повернулась к брату, картина закрывшему глаза. «О, прошу прощения, Макс, мы тебя перебили. Прошу, продолжай». «Благодарю покорно», — иронично откликнулся он. «К сожалению, причастность лорда Дэшвуда доказать не удастся». «Это и не требуется», — перебил его Берти. «Самым большим наказанием для него будет знать, что Нортлен принадлежит мне» а сын служит в моем полку. Думаешь, он согласится? Я лично куплю Ричмонду патент. Макс только кивнул и продолжил. Что касается Харрисонов, то им придется смириться. Для остальных версия такова. Вы с Одри познакомились на балу, полюбили друг друга с первого взгляда. И поскольку опекуны и девушки были против, то сбежали. И почему же мы не поехали в Дамфри спрыгать через наковальню? «Потому что ты хромаешь, и тебе противопоказаны такие нагрузки», — с насмешкой отозвался маркиз. «К тому же это вульгарно, так что ты договорился встретиться с Джорджианной и отправил письмо архиепископу с просьбой выдать специальное разрешение на брак». «Я, конечно, подтвержу, что была с вами с первого дня», — кивнула Джорджи. «Прекрасно», — улыбнулся капитан Линдгейт. «Одри, как тебе такой план?» Она кивнула и, повинуясь, порыву обратилась к матери своего жениха. «А вы что думаете обо всем этом, ваша светлость?» Герцогиня внимательно всмотрелась в лицо девушки. «Скажите, вы любите моего сына?» — вдруг спросила она. Одри подняла голову и улыбнулась. «Всем сердцем, миледи, вот и славно!» «И вас не смущает мой дар?» «Тьма?» — фыркнула герцогиня. Она есть в каждом из нас. И если вы можете повелевать ей, то вы гораздо лучше многих». «Какая умная женщина!» Чуть позже, стоя в саду в окружении родных, Одри и Альберт повторяли за архиепископом слова клятвы. «Почитать», «Оберегать», «Любить». При последних словах у ног девушки возникла серая дымка. Герцогиня украдкой погрозила пальцем и древняя магия спряталась, намереваясь верно служить лесной фее и ее принцу. Конец. Читала Наталья Фролова.